Иногда отец с Никодимычем пели вдвоем. У отца был слабый, хотя и приятный тенор, у Никодимыча густой баритон. Оба любили старинные романсы. «Я встретил вас, вот вспыхнуло утро, не надо встреч. Сперва начинал Никодимыч, тихо, почти неслышно, потом ему навстречу вливался тенор отца, звуки нарастали, ширились и вновь затихали. Порой мама подпевала ему. — Молодец, Тося, — одобрял отец, — все слова помнишь. — Из песни слова не выкинешь, — подтверждал Никодимыч. Два дома, две семьи. Но как же они разнились друг от друга? Как разнился один от другого микроклимат? Сам воздух, казалось, в доме родителей Виктора, был отличен от воздуха Черкизовском. Иной раз Виктор спрашивал Леру о друзьях ее отца. Неужели им не надоест сыпать дурацкими анекдотами и судачить о доходах своих однокашников? Лера огрызалась. «Представь, не надоест. А тебе что, жалко?» Она не давала ему спуску, но он прощал ей. Нельзя же осуждать ее за то, что она была душевно привязана к своим родителям. И потом, она была на сносях, они ждали своего первенца. Виктор обещал маме не спорить с Лерой, уступать ей, потому что в ее положении волноваться вредно. Виктор и сам знал, что волноваться ей вредно, и все-таки порой, не делясь ни с кем, Думал о том, почему она так невзыскательна, неразборчива, почему все приемлет в своем папе и в его друзьях, не разрешая ни на столечко осудить их. Все в них привлекает ее, ничего не царапает, не коробит. В совместной жизни Леры и Виктора, как должно быть, в тысячах других супружеств, случались приливы и отливы. Внезапная, охватывавшая все существо нежность и мгновенно выраставшая холодность. Однако Лера обычно умела проникнуться его настроением, всегда чувствуя, когда он чем-то недоволен или ненадолго отвернулся от нее, замкнулся в себе. Тогда она начинала ластиться к нему, стараясь всеми правдами и неправдами добиться его ласки, нежности и это этой, большей частью, удавалось. Мягкий, податливый, хотя и упрямый, как большинство слабовольных мужчин, Виктор не умел долго сопротивляться, менял гнев на милость и снова начинал снисходительно относиться к ее родителям. В сущности, безобидные и довольно забавные старики, во всяком случае, заботливые, хозяйственные, этого у них не отнимешь. Но однажды Безобидный старик, его тесть, не пришел с работы, не явился ни вечером, ни ночью. Все в доме не спали. Теща бегала к телефону-автомату, звонила друзьям, у которых были телефоны, никто ничего не знал, ни о чем не ведал. Лера, подурневшая, лицо в коричневых пятнах, она была уже на восьмом месяце, сильно располневшая. Все предвещали ей дочку, плакала вместе с матерью. Виктор пытался увещевать ее. «Лерочка, помни, тебе вредно плакать, успокойся». Но она рыдала все громче, все одержиме. Рано утром приехал сослуживец тестя по артели, предупредил. Тестя арестовали за всякого рода деловые операции, он так и выразился «деловые операции», что это первый, но, видимо, не последний арест всех артельщиков, надо думать, заметут, и, если есть ценные вещи в доме, хорошо бы припрятать в надежном месте. Самое надежное место было у родителей Виктора, которых уж никак невозможно было заподозрить в каких-либо махинациях. Лера и мать собрали пять чемоданов с отрезами, меховыми шубами, кое-какими ценностями, Сунули чемоданы Виктору. «Немедленно отвези к твоим», — сказала Лера. Виктор запротестовал было. Отец вряд ли согласится. Но Лера взглянула на него, и он затих. Взял все чемоданы, теща проводила его до стоянки такси, дождалась, пока он сел в машину, и он отправился к своим в Варсонофьевский переулок. К счастью, отца не было дома, а мама не думала перечить Виктору. Взяла чемоданы, рассовала их по разным местам в комнатах, под диван, за шкаф, еще куда-то. — Пусть они здесь стоят покоятся, сказала. И добавила откровенно. — Не бойся, папа ничего не увидит. Виктор сказал. — А тяжелые какие, будто камнями набиты. Мы с таксистом едва их подняли. — Да, никак не поднимешь, — подтвердила мама. — Накопили, — угрюмо произнес Виктор, — за все годы безгрешной и беспорочной жизни. Он уже начал что-то понимать. Разумеется, не все, но что-то постепенно становилось для него ясным. Мама сказала, — Не распаляй себя. Помни, это Лерины родители.